Глава 17 Торок проснулся на заре, чувствуя, что ему не повернуться. Так болело все тело. Но руки и ноги действовали, и ничего, похоже, не было сломано. В общем, он решил, что еще очень легко отделался. Рен стоял на коленях у входа в пещеру и пыталась угостить волка горстью вороники. Она сосредоточенно хмурилась, протягивая ему ягоды на ладони, а он то делал осторожный шажок вперед, то вдруг снова отскакивал назад. Наконец волчонок все же, видимо, решил, что Рен можно доверять, и в один присест слопал ягоды. Рен даже засмеялась, когда усатая мордочка коснулась ее ладони. Заметив, что торок смотрит на нее, Она тут же перестала смеяться, смущенная тем, что он застал ее за попыткой подружиться с его волчонком. «Ты как?» — спросила она. «Лучше». «А по виду не скажешь. Тебе нужно будет отдохнуть еще, по крайней мере, денек». Рен встала. «Я иду охотиться. Нам следует приберечь вяленую пищу. Она еще пригодится». Торок с огромным трудом сел. — Я с тобой. — Нет, ты останешься. Тебе нужно отдохнуть. Но моя одежда уже высохла. Да и оглядеться пора. Торок не стал объяснять, почему ему так хочется пойти вместе с Рен. Дело было в том, что он ненавидел всякие пещеры. Они с отцом порой разбивали стоянку и в пещерах, но Торок всегда ложился спать снаружи. Ему было на редкость неприятно спать в окружении земляных или каменных стен, вдали от свежего дыхания леса. В пещере ему начинало казаться, будто его кто-то проглотил. Рен вздохнула. «Ну, хорошо. Но как только мы кого-нибудь подстрелим, ты сразу вернешься и снова ляжешь. Ладно?» Торок пообещал ей это и принялся одеваться. Он никак не ожидал что ему будет так трудно. Когда он, наконец, покончил с одеванием, в глазах от боли стояли слезы. К счастью, Рен ничего не замечала. Готовилась к охоте. Она расчесала свои длинные волосы ясеневым гребнем, вырезанным в форме когтистой лапы ворона, стянула их на затылке ремешком и воткнула в них перо совы. Оно должно было принести им удачу. Затем она натерла кожу золой, чтобы отбить свой запах, а лук смазала кашицей из раздавленных лесных орехов, повторяя при этом нараспев «Пусть летит со мною рядом, хранитель мой, пусть принесет он мне удачу на охоте». Торок был удивлен. «И мы точно так же готовимся к охоте, только у нас говорят. Пусть бежит со мною рядом, хранитель мой». «И луки свои мы не каждый раз смазываем». «Ну, это только я так делаю», — сказала Рен, и любовно глянула на блестевший после смазки лук. «Этот лук сделал для меня Финкедин. Мне тогда было семь лет, и у меня только что погиб отец. Это Тис. Его целых четыре года выдерживали. А Заболонь...» «Сзади для гибкости, а орех спереди для прочности. финкедин и колчан мне смастерил, сам сплел и разрешил мне выбрать, как его лучше украсить. Видишь, какой красивый получился зигзаг из красной и белой ивы!» Она вдруг умолкла, что-то вспомнив, и лицо ее затуманилось. «Я ведь матери никогда не знала», — вновь заговорила она. Отец был для меня всем на свете. Когда он погиб, я очень сильно плакала. И ко мне пришел Финкедин. Я накинулась на него с кулаками, а он стоял спокойно, как дуб, позволяя мне сколько угодно лупить его. А потом сказал, «Он ведь был моим братом. Теперь я буду о тебе заботиться». И я поняла, что это так и будет». Рен нахмурилась и прикусила губу. Торок понимал, что она скучает по дяде. И, возможно, беспокоится о нем, зная, что он наверняка пытается отыскать ее в лесу. Где теперь охотится этот ужасный медведь? Чтобы дать ей время успокоиться, он немного повозился со своим луком, а потом сказал. «Ну, пошли. Пора». Рен коротко кивнула и решительно вскинула лук на плечо. Утро было ясное, холодное, и лес никогда еще не выглядел таким прекрасным. Алые листья рябины и золотистые кроны берез сверкали, точно языки пламени на фоне темно-зеленых елей. На кустиках голубики качались крошечные, слегка заиндивевшие паутинки. Седой от заморозка мох, похрустывал под ногами. Парочка, при исполненных подозрительности сорок, неотступно следовала за ними, перелетая с дерева на дерево и время от времени разражаясь оглушительным треском. Сомнений не было. Медведь наверняка далеко от этих мест. К сожалению, долго любоваться утренним лесом торуку не пришлось. Вскоре волк поднял на крыло глухарей которые с возмущенными криками взмыли над подлеском. Они летели довольно быстро и против солнца, так что Торок даже прицеливаться не стал, понимая, что ни за что не попадет. А вот Рен, к его удивлению, выстрелить успела, и птица с глухим стуком упала на землю. У Торока от изумления прямо челюсть отвисла. — Как это тебе удалось? Я этого глухаря и разглядеть-то как следует не мог. Рен покраснела. — Ну, я много тренируюсь. Но я никогда не видел, чтобы кто-то так здорово стрелял. Ты что же, лучший стрелок вашего племени? Она совсем смутилась и промолчала. — Неужели еще лучше есть? — Да нет, вроде все еще страшно смущенная. Она наклонилась и вытащила подстреленного глухаря из кустов глубики. «Вот!» И она, наконец, улыбнулась, показав свои мелкие остренькие зубы. «Помнишь свое обещание? Теперь тебе надо вернуться в пещеру и отдохнуть!» В тот вечер они устроили настоящий пир. Какая-то сова своим уханьем вновь заверила их, что медведя поблизости нет. И Ирен рассудила, что теперь они ушли уже так далеко на восток, что племя ворона наверняка прекратила погоню, и, кроме того, им просто необходимо было поесть горячего. Рен, обернув два небольших куска листьями конского щавеля, отложил их в сторону для охранителя племени, а Торак тем временем перенес костер к самому входу в пещеру. Он решил, что ни за что не станет больше ночевать среди этих земляных стен. Налив воды в припасенный Рен бурдюк для готовки, Он подвесил его рядом с костром и с помощью рагульки стал бросать в него раскаленные камни, а когда вода согрелась, туда же кинул ощипанного и разрубленного на куски глухаря. Вскоре он уже помешивал душистый суп, сдобренный диким чесноком и мясистыми древесными грибами. Они съели почти все мясо, оставив на потом совсем немного, и вычерпали всю вкусную жижу, пользуясь удобными кривыми корешками, обожженными на огне. Затем последовала вкуснейшая каша, которую Рен приготовила из брусники и лесных орехов, а на сладкое у них были буковые орешки, которые они сперва держали над костром, а потом разгрызали, чтобы достать ядрышки. Торек так наелся, что о еде больше и думать не хотелось. Он устроился у огня, и стал латать дыру в штанах, в том месте, где его схватили за ногу тайные обитатели вод. Рэн сидела неподалеку, расправляя оперение на своих стрелах, а волк разлегся между ними, с наслаждением вылизывая лапы после того, как ловко разделался с большим куском глухаря, который отложил для него торок. Некоторое время в пещере царила доброжелательная тишина. Торок был доволен. Торок В его душе даже затеплилась надежда. В конце концов, ведь удалось же ему отыскать первую часть, Нануака. Это же чего-нибудь да стоит, верно? Внезапно волк вскочил и бросился от костра куда-то в темноту. Но через несколько мгновений вернулся и стал кружить у огня, негромко и возбужденно рыча и поскуливая. — В чем дело? — шепотом спросила встревоженная Рен. Торок вскочил на ноги, внимательно глядя на волка. В ответ на ее вопрос он покачал головой. «Никак не могу понять, что он говорит. Убей запах. Старая добыча. Уходи. Что-то в этом роде». Оба всматривались в темноту, но, естественно, ничего не видели. «Не надо было разжигать костер», — сказала Рен. Теперь уже поздно об этом думать, — откликнулся Торок. Волк вдруг перестал скулить и рычать, поднял морду и посмотрел в небо. Торок тоже поднял глаза, и его благодушное настроение мигом испарилось. На востоке, над черной громадой высоких гор в небесах, горел, словно глядя прямо на них, красный глаз великого зубра. Его невозможно было не заметить зловеще алый, точно налитый злобой. Торок глаз не мог от него оторвать, всем своим существом, чувствуя его давящую мощь. Красный глаз давал силы тому медведю, одновременно лишая Торока надежды и решимости. И Торок не выдержал. «Скажи», — повернулся он Крен, — «как ты думаешь, сможем мы все-таки победить?» «Нет, правда!» «Не знаю», — честно призналась Рен. «И как нам раздобыть еще две части на Нуака? Этот старый зуб, камни, превращающий в песок, и самый холодный на свете огонь, таящийся во тьме снегов. Что хотя бы значат эти слова?» Рен молчала. Торок заставил себя оторвать взгляд, от горевшей в небесах красной звезды и снова село костра, но ему все время казалось, что красный глаз сердито смотрит на него прямо из пылающих углей. Рядом шевельнулась Рен. — Смотри, Торок, вон первородное древо! Он поднял голову. Красный глаз в небесах словно заслонила яркая пелена. Теперь в вышине разливалось переменчивое зеленое сияние. Потом зеленый сноп света вдруг изогнулся гигантской лентой, точно колышем и беззвучным ветром. Зеленые сполохи пробежали по всему небосклону и исчезли, и темное небо затянуло дрожащая бледно-зеленая дымка, на фоне которой раскинула свои волшебные мерцающие ветви первородное древо. Торок смотрел, не отрываясь. В душе его опять шевельнулась искорка надежды. Он всегда любил смотреть на первородное древо, особенно морозными зимними ночами, когда отец рассказывал ему историю о начале времен. Древо означало удачу в охоте. Может, оно и торуку тоже принесет удачу? «Я думаю, это добрый знак», — сказала Рен, словно прочитав его мысли. «Я все думала». «А было ли это просто везением, то, что ты нашел, на Нуак? И почему ты свалился в воду именно в том месте, где на дне лежали глаза реки? Вряд ли это было случайностью. Мне кажется, тебе было предначертано найти его». Торок вопросительно на нее глянул. «Возможно, — неторопливо пояснила она, — «Этот Нануак нарочно подложили на твоем пути, чтобы ты сам решил, что с ним делать? Ведь когда ты увидел его на дне, ты вполне мог передумать, решить, что слишком опасно нырять туда, но ты все-таки нырнул, ты рисковал жизнью, чтобы до него добраться. А что, если это просто часть испытания?» То, что говорила Рен, показалось Тороку настолько разумным, что он даже несколько успокоился. А потом и уснул, глядя на зеленые соцветия, безмолвно вспыхивавшие на ветках первородного древа, и не заметил, как волк выбрался из пещеры и один отправился в лес на поиски чего-то, ведомого ему одному. Оставив логово, волк стал подниматься на вершину холма, нависшего над долиной, чтобы получше разобраться в странном запахе, который принес ветер. Запах был сильный, пахло подгнившей добычей, как если бы часть ее оставили про запас и прикопали в надежном месте. Но вот странно, этот запах исходил не из одного места, а перемещался по долине волк бежал и радостно чувствовал что его лапы становятся все крепче все сильнее по мере того как каждая новая тьма сменяется новым светом. он очень любил бегать и мечтал что большой бесхвостый брат тоже когда нибудь это полюбит и научится наконец бегать быстро, а то он такой медлительный уже почти добравшись до вершины волк прислушался он слышал и грохот большой воды и шорохи, которые издавал заяц, кормившийся в соседней долине. Высоко над головой сиял яркий белый глаз с целым выводком маленьких детенышей. Все было так, как и должно было быть, если не считать этого запаха. На вершине волк поднял морду и сразу же опять почуял странный запах. Совсем близко, потом еще ближе. Волк рысью бросился вниз и вскоре нашел источник этой гнилостной вони. Испускавшее вонь существо еще и перемещалось с места на место. Волк подошел поближе. Нужно было как следует рассмотреть неведомую тварь, но постарался сделать это так, чтобы она не догадалась, что он рядом. Он очень удивился, обнаружив, что это вовсе не чья-то старая добыча, отложенная про запас, а вполне живое существо. У него было дыхание и когти, и двигалось оно, странно шаркое лапами, и что-то рыча себе под нос, и с морда у него капала слюна. Но что больше всего озадачило волка, так это то, что он никак не мог уловить мысли этого существа. Похоже, голова у него была не в порядке. Что-то там раскрошилось, как старые кости. Волк никогда еще не встречал ничего подобного. Он с тревогой смотрел, как неприятная тварь ползет вверх по склону к логову, где спят бесхвостые, подкрадывается к ним все ближе, ближе. Волк уже приготовился прыгнуть и прогнать странную тварь. Но тут она вдруг встряхнулась и шаркой лапами побрела прочь. Но уловив спутанные мысли этого загадочного существа, волк понял, точнее почувствовал, что оно еще вернется.